Три. Незнакомка сняла шляпу. Жандрон подошел, чтобы откровенно обнять ее, и они тут же затеяли спор, понятный только им двоим. В языке, который они использовали, переплетались как французские, так и местные слова и выражения. Жустиньену потребовалось несколько минут, чтобы осознать это, так как он до сих пор пребывал не в лучшей форме. Это был Мичев, смешанный язык, Возникший на берегах Великих Озер и получивший широкое распространение в северной части Нового Света благодаря путешественникам, землепроходцам из второй волны лесных бегунов, которые пересекали малые и большие реки на каноэ. В процессе спора путешественница вытащила стул из угла, где он стоял, и придвинула его к письменному столу. Жустиньен наблюдал со смутным восхищением, как Жандрон превращался из солидного, строгого торговца в кого-то более напоминавшего человека. Естественно, при этом молодой дворянин старался не смотреть пристально в лицо гости Жустиньен не ожидал увидеть такое лицо. На самом деле он, конечно, не имел ни малейшего понятия, как должна выглядеть смерть, но явно не так. Несмотря на седую косу, трудно было определить ее возраст, Благодаря острым чертам лица и высоким скулам ей можно было дать от 35 до 50 лет. Ее смуглую кожу, коричневую, словно после выделки, испещряли мелкие темные пятна, похожие на веснушки. Легкий излом на переносице добавлял еще больше характера ее и без того примечательной внешности. Несчастный случай, боевые отметины, она расстегнула куртку, обнажив длинный нож и неоттесанную палицу на поясе. Она была полукровкой, такой же метиской, как и язык, на котором они говорили с Жандроном. Неужели это Жандрон поручил ей следить за Жустиньеном? Если это так, то опять же, с какой целью? Тот очень недолгий период, когда Жустиньен занимался кондробандой пушнины, был слишком незначительным эпизодом, чтобы угрожать интересам одного из самых преуспевающих торговцев Акадии. Внезапно разговор между Жандроном и путешественницей стал более серьезным, а их тон — более низким. Расстроившись от того, что ничего не понял, Жустеньен отвернулся и впервые обратил внимание на тощего подростка. Тот казался особенно хрупким на фоне толстого пледа, в который был закутан. Его большие, слишком светлые, ничего не выражающие глаза особенно выделялись на фоне глубоких, темных кругов. Кожа у него была бледной и сухой, а губы покрыты трещинами. Жандрон и путешественница говорили уже тише. Начался дождь. Послышался легкий перестук капель по стеклу, и тут опять раздался стук в дверь. Жандрон снова крикнул «Войдите!». Очередной гость ворвался в комнату, производя много шума своим длинным грязным замшевым пальто, неровная бахрома которого развивалась во все стороны. Он запыхался, он бежал. В руке держал фетровую шляпу, которая, как и пальто, видала лучшие дни. В отличие от прожившего слишком долгую жизнь трепья, облаченный в него человек был молод, явно моложе Жустиньена. Каштановые локоны, выбивавшиеся из-под кожаной завязки, обрамляли подвижное лицо, выражавшее в эту минуту явную растерянность. Молодой человек встал рядом с Жустиньеном, будто не до конца понимая, что делать со своим худощавым телом, и сдвинул очки с затемненными линзами на чуть длинноватый нос. На мгновение, на какую-то секунду Жустиньену показалось, будто вошедший кинул пристальный взгляд на путешественницу и слегка поджал губы, но это произошло так быстро, что молодому дворянину вполне могло привидеться. «Простите меня за опоздание, месье», — заявил вновь прибывший обращаясь к Жандрону, а следом разразился сбивчивый тирадой, в которой упомянул о порвавшейся веревке в доках, о стаде сбежавших хряков и процессии, выходившей из церкви. Жустиньен не мог избавиться от ощущения, что он уже где-то это видел. В таверне Жандрон заставил молодого человека замолчать прежде, чем тот успел дойти до конца своей истории. «Не стоит продолжать, Венер», — строго сказал он. «Сноска». «Венер» — с французского «ловчий». Коммерсант обвел взглядом небольшое собрание и продолжил. «Теперь, когда мы все в сборе...» «То, что я вам скажу, конечно, должно остаться строго между нами. И вы все хорошо знаете, как я могу наказать». Новоприбывший кивнул. Внезапно Жустиньен вспомнил это имя. «Венер». «Клеман Венер» нищий ботаник, который время от времени нанимался помощником к единственному аптекарю или немногим врачам в порт-рояле. Венер несколько лет назад прибился к экспедиции на крайний север, в те самые края снега и льда. Его глаза так и не оправились от того путешествия, от того белого и яркого света, отсюда и темные очки. С тех пор его окружала темная аура, проклятие и невезение. Итак, ботаник кивнул. Удовлетворенный Жандрон продолжил. Чуть меньше года назад Орельен де Оберни, картограф из Ренна, прибыл с небольшой командой в условиях строжайшей секретности на французский берег в Ньюфаундленд. Его целью было начертить точные контуры берегов острова, чего англичанам пока сделать не удалось. Но экспедиция просто исчезла. В последний раз де Оберни и его людей видела группа жителей Ньюфаундленда недалеко от залива Нотр-Дам, когда они двигались на север. Французский берег, частью которого был залив Нотр-Дам, был единственным побережьем, единственным участком пляжа на всем острове Ньюфаундленд, где за французскими моряками еще сохранялось право высаживаться во время сезона ловли трески. Они установили на пляже временные лабазы, длинные деревянные склады, где гравийщики месяцами солили и потрошили рыбу с нечеловеческой скоростью. Сноска. Гравийщики. У жителей Ньюфаундленда работник, которому поручено раскладывать и сушить треску или другую рыбу на гравийных, каменистых участках берега. Это был один из самых сложных промыслов на земном шаре, Одна из худших профессий, связанных с морем, и об этом знал даже Жустиньен, но не только потому, что этой треской кормилась значительная часть его родного региона, а еще и потому, что эта работа воплощала одно из его представлений об аде. «Что угодно, только не стать гравийщиком», — поклялся он себе в Париже, пока томился в долговой тюрьме. Рисковым каторжникам пришлось сжечь за собой лабазы, не оставив ничего, что могло бы хотя бы отдаленно служить военной базой. Рыболовство сделало Ньюфаундленд одной из самых желанных территорий Нового Света, и этот вопрос был предметом переговоров. И хотя мозг молодого дворянина по-прежнему напоминал паклю, он быстро сообразил, что его положение, каким бы трудным оно ни казалось, вот-вот станет еще хуже. Жандрон продолжил. «Три недели назад группа трапперов заметила, как из леса выходит мальчик. Он был обессилен, весь покрыт рваными ранами и синяками. Это наш друг Габриэль, что присутствует здесь». Движением подбородка он указал на подростка в пледе, но тот не отреагировал. «Пока что нам удалось выудить из него лишь бессвязную речь, из которой можно понять, что все — Кроме него, в экспедиции погибли, без дальнейших подробностей. «Англичане?» — осторожно предположил Венер. «Я этого не знаю», — признался Жандрон. «Это, конечно, вероятнее всего. Но красные мундиры, похоже, ничего не знают об экспедиции до Оберни. Или им удается гораздо лучше, чем обычно, изображать безразличие». Венер поправил очки на носу. «Простите за вопрос, но что мы здесь делаем?» «Я хочу сказать, что никто из нас, я полагаю, не картограф. Я плохо представляю, как мы сможем заменить этого до Уберни. «И я не буду от вас этого требовать», — успокоил его Жандрон. «Тогда что? Если только вы не хотите подробно изучить флору и фауну острова. Я не представляю, чем могу вам помочь». Не удостоив его взглядом, путешественница заметила. «Если бы ты позволил нашему хозяину высказаться, Венер, то уже получил бы ответы». В этом вопросе Жюстиньен с ней согласился. Ко всему прочему, его горло становилось все суше, а ноги слабели. Он с радостью предпочел бы упасть на пол, нежели стоять и слушать рассказы о мертвом картографе. «Спасибо», — сказал Жандрон, путешественнице, и со вздохом добавил. «Что касается причины вашего присутствия здесь...» «Оказывается, Деоберни имел поддержку при дворе». И эти господа из Парижа дали мне понять, что в моих интересах, и особенно в интересах моего бизнеса, начать расследование его трагической участи. Так что в ближайшее время вы отправитесь в Ньюфаундленд и проведете там расследование». «Расследование? Я?» — удивленно воскликнул Жустиньен. Все, кроме Габриэля, тут же обратили на него внимание. Он упрекнул себя за эту невольную реплику и сказал, запинаясь, — Я не хочу, не хочу показаться грубым, но, боюсь, вы, возможно, переоцениваете мои способности. Во рту Жустиньена почти не осталось слюны. Он облизнул губы шершавым языком. Жандрон скривил рот в усмешке. — Сколько уже поколений насчитывает ваш благородный род? А неважно, — добавил он, прежде чем Жустиньен успел ответить. — Я пошлю туда аристократа на поиски их драгоценного географа. «Я не вижу лучшего способа, чтобы успокоить Париж. Все равно у меня больше никого под рукой нет». Он наклонился вперед, недобро глядя на молодого дворянина. «Позвольте мне внести ясность между нами. У меня нет чувства преданности французской короне, и меня не волнует, найдет ли кто-нибудь из вас этого идиота-ученого, мертвым или живым. Но мне нужно доказать, что я сделал все, что мог». И в этих бессмысленных поисках каждому из вас отведена своя роль». Жандрон обратился к ботанику. «Вы, веньор, обеспечите им прикрытие. Официально вы отправляетесь изучать фауну и флору Ньюфаундленда, как вы любезно предложили. На сей раз я получил разрешение от англичан. Не спрашивайте, сколько мне это стоило. И нет, я не рассчитываю, что Франция возместит мне эти расходы. Ах да, веньор! Прежде чем вы начнете возражать, напоминаю вам, после того, что вы учудили сегодня, у вас нет ни малейшего шанса присоединиться к настоящей научной экспедиции. Последний аргумент, должно быть, произвел впечатление, поскольку ботаник воздержался от ответа. Наступило довольно долгое молчание, тишину нарушал только шум дождя. Затем Жандрон откинулся на спинку стула и рукой указал на путешественницу рукой, на которой не было одного пальца. «Задача присутствующей здесь Мари — не дать вам умереть, если это возможно, но прежде всего не позволить вам развязать англо-французскую войну, и, наконец, вы возьмете с собой мальчишку. Возможно, там к нему вернется разум. В любом случае, игра стоит свеч». Мальчишка, о котором шла речь, — Вряд ли испытывал большее желание вернуться в Ньюфаундленд, нежели Жустиньен стремился туда. Но, по крайней мере, он, в отличие от молодого дворянина, явно еще не понимал, что с ним произойдет. Он принялся раскачиваться взад и вперед на пятках. Жустиньен отметил, что подросток был босс, а его лодыжки покрыты рубцами, как будто кто-то или что-то пыталось его удержать. Путешественница Мари поднесла треуголку к колбу. Очевидно, она сочла разговор о по крайней мере в той части, которая касалась лично ее. Венер сухо обсудил свое вознаграждение за это приключение, с каждым его движением бахрома замшевого пальто развивалась, словно крылья какого-то неуклюжего мотылька. Жустиньену, вероятно, тоже следовало начать переговоры, однако он по-прежнему воспринимал происходящее спутанно, а слова, которыми обменивались Жандрон и Ботаник, терялись в невнятном бормотании. И в то же время звук дождя становился более явным и дурманящим. Казалось, мелкие капли за окном превратились в сплошной поток, способный поглотить Вселенную, старый и новый свет, побережье Ньюфаундленда и Нижней Британии, оставив лишь несколько островов, фрагментов скал и осколков дикой природы посреди мира, ставшего единым огромным океаном. Жустиньен погрузился в свои мысли. Дождь, несомненно, шел и там. В Ньюфаундленде, омывая побелевшие кости географа, чей скелет уже обглодали падальщики. Вялый фатализм одолел молодого дворянина. В сущности, это казалось ему следующим логичным и неизбежным шагом на пути его падения. Покинуть город, оставить людей и уйти вглубь лесов, чтобы заблудиться там, чтобы превратиться в бледную тень, подобно уроженцам Ньюфаундленда биотукам, которые, по слухам, умеют быть неуловимыми, как кошмары, преследующие подростка с огромными глазами. Там, если повезет, Жустиньен завершит то, что заставил его сделать отец, пересечет океан и окончательно исчезнет с лица земного шара, и мир забудет его имя. Нижняя Британь, март 1793 года. Ставня ударилась о каменную стену башни. От резкого штормового порыва окно вновь распахнулось. Ветер и мокрый снег ворвались в комнату в форме полумесяца. Жан-Вердье бросился к развивающейся шторе, которая издавала хлопающие звуки, напоминающие аплодисменты в театре. В борьбе с ветром закрыл окно, заметив, что стекло треснуло. Промерзнув насквозь, вновь завернул драпировку. Страдая от холода, Жан потер плечи и подкинул в печь дров. Затем наполнил кофеварку водой. «Можно?» — спросил он маркиза, который без слов позволил ему хлопотать. Оставаясь в полумраке, Жустиньен жестом велел ему продолжать. Жан поставил разогревать воду, при этом с трудом скрывал зевок. «Вы устали?» — спросил маркиз. «Неужели он сам этого не видит?» — подумал растерянный Жан. «Устал», — произнес он вслух. «И голоден тоже». К тому же мне холодно». Маркиз указал тростью на морской сундук у стены. «Там меха. Для остальных». Затем бросил Жану сверток, обернутый тканью. Молодой лейтенант поймал его в воздухе. Внутри оказалось морское печенье, сухое, но съедобное. От одного вида этого угощения у Жана потекла слюна. Он принялся упорно грызть одну галету, пока та, наконец, не поддалась. «Обмакните печенье в кофе», — посоветовал Маркиз. «Так легче будет жевать». Жан бросил на него рассеянный взгляд и продолжил терзать свой паёк, глухой и слепой к остальному миру. Он поднял голову только после того, как проглотил первое печенье. Словно выйдя из транса, спросил, «А мои люди? У вас есть галеты для них? Если нет, я отнесу им эти». «Ваши люди уже спят», — заверил Маркиз с ноткой веселья в голосе, — А вам нужно поесть, чтобы не провалиться в сон. Ешьте, лейтенант. Жан колебался и доел порцию с такой жадностью, насколько позволяла сухость пайка. К тому времени, как он закончил, вода в кофеварке уже закипела. Он налил кофе, принес меха, приготовил две чашки. Было нечто нелепое в этой сцене. В спокойной домашней обстановке, здесь, в этой башне, на краю земли, посреди хаоса. Молодой лейтенант вернулся на свое место, закутавшись в меха, сжимая в руках еще дымящуюся чашку. Шкуры, несомненно, прибыли оттуда, из Ньюфаундленда или из Акадии, раздираемой распрями королей Европы. Волна, превзошедшая по высоте своих сестер, тряхнула ставню, к счастью, не распахнув ее. Жан не смог сдержать дрожь. — Ничего, — успокоил его маркиз, — «Я пережил и более жестокие шквалы». Он поднял чашку, словно собираясь произнести тост. Его длинная тонкая рука, усыпанная возрастными пятнами, покачивалась в свете свечей, как бы напоминая, что он вполне жив. Жан повторил его жест и сделал глоток. Кофе на этот раз оказался более крепким. Марки сумел его дозировать лучше него. Однако молодой человек начал привыкать ко вкусу напитка. Когда ему стало интересно узнать продолжение истории, начатой хозяином, он слегка подтолкнул рассказ. «А каким было море во время вашей экспедиции на Ньюфаундленд? Как здесь?» Из полумрака раздался смех. «О нет, мой юный воин, погода была намного хуже». Маркиз наклонился вперед, и на сей раз нижняя часть его лица оказалась в золотом ореоле пламени. Гримаса, исказившая губы, Казалось откровеннее и напористее. Такова его манера улыбаться. Когда мы покидали порт Роял, стояла хорошая погода. Мы с Мари, Климаном и Габриэлем погрузились на шхуну под английским флагом, которая раз в месяц обеспечивала сообщение между континентом и островом. Другими пассажирами на борту были в основном ремесленники и члены их семей, фермеры и бродяги, отправлявшиеся к родственникам, собиравшимся обосноваться на Ньюфаунленде. С ними прибыло около 30 солдат, разумеется, красных мундиров. Небо было белесым, но ясным. Океан едва шумел, воздух, оживленный свежим дыханием, тянул нас на север. Я, правда, не помню, чем все это обернулось. Плохо следил за ходом событий. Клод Жандрон вручил мне перед отъездом мизерную сумму, и я успел потратить ее на бутылки превосходного Бордо и плохого Рома. Не успел Порт-Роял скрыться на горизонте, как я нашел укромный уголок в каюте, где принялся методично напиваться. Лишь бы забыть, что я вообще направляюсь на Ньюфаундленд, а также потому, что в то время мне, такому каким я был, все труднее было обходиться без алкоголя». Маркиз покрутил чашку в руках, позволяя грохоту океана за окном заполнить тишину. Продолжил же уже более медленным тоном, как будто воспоминания возвращались к нему издалека. Думаю, в какой-то момент, в разгар своего депрессивного состояния, я, вероятно, заметил, что корабль раскачивается сильнее, чем обычно. Крен швырнул меня о стену, как пушечное ядро, ускользнувшее от артиллеристов. Я почти уверен, что ненадолго пришел в сознание, когда вода хлынула на нижнюю палубу. Помню жидкий холод, рефлекс выживания. Я пытался выбраться из каюты, пока не утонул. Затем мой разум блуждал среди кошмаров, которые, вероятно, отражали хаос стихий вокруг нас. Должен предупредить вас, я не слишком надежный рассказчик. У меня мало воспоминаний о той ночи. «Как же вы выбрались?» — спросил Жан, свернувшись к калачикам в меховой шкуре. Маркиз допил кофе. «Я проснулся». В его глазах соплясал веселый огонек. Лейтенант потерял дар речи. Маркиз услужливо продолжал. «Я проснулся окончательно, но не в уютной постели и гостеприимном доме. Нет, я могу вас уверить без тени лжи, что это было одно из худших моих пробуждений в жизни. А их я знавал немало». Я промок, замерз, мое тело было покрыто ушибами, а рот полон песка, песка пепельного цвета, принявшего меня там, на западном побережье Ньюфаундленда, потому что я наконец-то оказался в Ньюфаундленде. Пламя свечей, искаженное ветром, проникавшим под драпировку, создавало на стенах чудовищные тени гигантские формы, напоминавшие молодому лейтенанту невероятных диких зверей из другого мира по ту сторону океана, с того острова, карта которого висела у маркиза на стене там, где обычно помещают портрет былой любви. В голосе Жюстиньена появилось новое чувство, почти нежность, наверняка ностальгия. Это восхитительное место, знаете ли, Ньюфаундленд, где переплетаются легенды и мифы прежде всего о биотуках, первых обитателях острова, и о микмаках, которые оттеснили тех вглубь лесов, потому что сами микмаки были изгнаны с континента англичанами, теми, которых привезли из-за океана рыбаки, прибывшие из разных уголков Европы — баски, ирландцы, бретонцы. Я еще не верил в легенды, лейтенант когда высадился или, вернее, был выброшен на берег пепельного цвета.